Нечто серьезное. Ввиду пересмотра уложения о наказаниях, не мешало бы, кстати, внести в него статьи о составляющих сообщество любителей сценического искусства и равно о тех, кои, зная о существовании таковых сообществ, не доносят о том, куда следует. О тех, кои, не имея таланта и дарования, ради корысти, суетной славы, или другой личной выгоды позволяют себе на публичных концертах и семейных вечерах петь романсы или куплеты. Для таковых самой лучшей исправительной мерой может служить намордник. О гимназистах, употребляющих в любовных письмах цитаты из известных авторов Прудон, Бокль и прочее без указания источников. О болеющих писательским зудом и изолировании таковых от общества. О постройке за городом на земства – толстостенных зданий, специально для девиц, уличаемых в злоупотреблении гаммами. Об изгнании из отечества лиц, кои, выдавая себя за женихов, обедают ежедневно на отцов, имеющих дочерей. О предании рецензентов суду за лихоимство о статских советниках, присваивающих себе титул превосходительства, о педагогах, занимающихся лесоистреблением, о супругах вице-губернаторов, предводителей и старших советников, кои, пользуясь галантностью и услужливостью секретарей, экзекуторов и чинов полиции, неустанно распространяют подписные листы в пользу одного бедного семейства на обед в честь Ивана Ивановича и прочее, чем и порождают в обывателях малодушный страх перед филантропией. О девицах из каких-либо видов, скрывающих свой возраст, а браки мус с безумными и сумасшедшими поэтами.